Знаешь, какой я какое хобби, знаешь, я люблю ходить в гости, знаешь, я люблю общаться, я человек контактный, понимаешь. Вот недавно мы... Я запомнил, кто сейчас засмеялся. Знаешь, я люблю ходить в гости. Вот недавно с женой собрались на день рождения ее сестры. Ну, я с утра уже оделся, говорю, Зина, во сколько выходим? Она говорит, а ты, Николай, не идешь. Я говорю, как это я не иду, у твоей же сестры, у этой курицы столетней, 45 -е. Там же все будут, а как, как же я, Зина, она да ты себя вести не умеешь. Ты руки распускаешь. Я говорю, когда? Она говорит, вспомни свадьбу тети Нюси. Я говорю, да я на свадьбе у тети Нюси пальцем никого не тронул. Я ж стулом бил. Она говорит, а потом тебе будет неинтересно, Николай. Все, кто придет, от тебя уже не по одному разу получили. Я говорю, неправда, Зина, ну неправда, неправда, Зина. Там будет двое новеньких. <реш> Братья-близнецы, Вадим и... и Вадик, ну, внуки, дедушки Толика. Я говорю, потом я тебе, Зина, обещаю их не трогать. Сразу. <реш> ну, пришли, знаешь, сели, выпили. Нет настроения. Выпили по второй. Не улучшается, понимаешь, тоска. Выпили по третьей бутылочке, доска, понимаешь? Нет праздника, по пятой, шестой выпили, вообще не получается праздника. Ну я так на всех смотрю, знаешь, смотрю так на всех, смотрю, ну, смотрю, ну, думаю. Кому-то ж надо и начинать. И знаешь, начал воздушные поцелуи посылать всем женщинам, которые напротив, знаешь, танки. Вере Павловне, Зинаиде, Тетя Нюси, два, потому что там такая витрина, там и три мало. А потом, знаешь, и мужикам начал посылать. Думаю, кто-нибудь нас да среагирует сейчас. Первая моя жена среагировала, сидит, знаешь, там в углу. На меня уставилась, как киммерсены из своего трамвая там. Шипит, знаешь, так, говорит, перестань, Николай, перестань меня позорить. Знаешь, еще двоиться да. начало. У нее такая дурацкая привычка. Я вот как выпью, она начинает двоиться. Вот специально, чтобы меня позлить. Она и одна страшная. А когда их две... Это конкурс красоты среди противогазов на нее не обращаю внимания, знаешь, сижу, посылал, поцелу, поцелу, поцелуй, смотрю, одна среагировала новенькая, которая с братьями-близнецами пришла. И смотрит на меня, так, знаешь, как смотрит, как этот э, тигр наркоман на узбекского кролика. Смотрит так. И губы красит, губы красит, красит. Уже зубы красный, рот забыла закрыть. И знаешь, вот в этот момент меня кто-то за руку как дернет. У меня шея хрустнула. В пояснице. Я поворачиваюсь и точно, братья-близнецы, все четверо. И знаешь, на руках у всех наколки, наверное, ну, Пусть бегут неуклюже милиционеры по лужам. Я думаю, ну и родня у дедушки Толика, и взгляд такой у всех дерзкий у всех восьмерых, так знаешь. И ближайший брат. В тишине в такой ближайший брат. Представляешь, на меня, на меня. Икнул. <режит> <Ну>, я взял <режит> рожу ему скорчила Сначала нос скорчил, потом уши скорчил. Потом губы стал корчить. Остальные братья подскакивали кричат: А ну пошли! Меня всех послал. Распросят вообще. Смотрю, правда, пошли пятнами красными лица, пошли. Потом пиджаки пятнами пошли. Потом стены. Оказывается, это дедушка Толик радостно кетчупом помашет и кричит. «Давай, сынки, давай!» «Началось!» Но ему дали первому. Для него как началось, так и закончилось. А я так на всякий случай схватился за ножку стола. Оказалось, это ножка сестры жены. Она как зашипит. Ты что, Николай, опять за старый я взялся? Я говорю, покажи покажите, у тебя новая боржа ржавая. Я возьмусь за новое. Жена кричит, "Чаш же брось, сестру, Чаш же брось. Я бросил через стол. Последнее, что помню, это крик тети Нюси. Не выбрасывайте кресло в окно. В нем дедушка Толик. Погуляли. Знаешь, этот после банкета... От них только зубов насобирали трехлитровую банку. Но мне повезло, у меня все в сохранности. Потому что меня первым вырубили. Ну, знаешь, вот, ну, я смотрю, что-то зал, да? Хорошее сегодня настроение, а? Но как-то не весело. Ну что? Ну что? Кто-то должен и начинать.